Глава 31. Благослови. Вальдер позаботился о ее безопасности. Наверняка попросил оставшихся в доме своих псов следить за тем, чтобы госпожа не покидала свой покой. Думал, что если она проведет время в одиночестве, то поймет, что совершила ошибку. А что, если ошибкой было тогда согласиться на свадьбу? Остаток дня есмин и в самом деле провела в своей комнате, в раздумьях, почти не прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Ходила взад-вперед, наблюдала из окна за последними несобранными участками плантации, где еще трудились мятежники, закованные в кандалы, и в груди снова поднималась волна гнева и желания защитить невиновных. В конце концов, написав короткое письмо, в которое Ясмин добавила два ключевых слова для Нидейлы, она приняла решение действовать сразу. Каждая минута промедления будет опасна. К вечеру Мартина заглянула с ужином, но поговорить им толком не дали. Следили пристально, чтобы, если что, доложить своему хозяину. Поблагодарив заботливую служенку Ясмин кивнула ей, незаметно передала послание и проводила взглядом. А позже Наскара перекусила, растянулась на кровати, свесив голову, и задумчиво всмотрелась в заходящее над лесом солнце. Огромный оранжевый диск золотил комнату, заиграл бликами на тёмных деревянных опорах, отразился мерцанием в шелковистом бежевом балдахине, огладил лучами стены, коснулся лица. И показалось, будто эти лучи сейчас впитались в кожу и наполнили силой всего южного неба. Это её земля, её родина и место силы. Она больше не проиграет, потому что сражаться Вальдеру придется не с ней, а с самой стихией. Следующим утром удалось проснуться раньше всех, еще до рассвета, когда дом спал. Потянула выбраться на улицу и дойти до Кипарисовой рощи, где покоилась могила матери. Давно она туда не заглядывала. Ясмин постояла перед шкафом, выбрала светлое платье и оделась сама, не желая никого тревожить. Затянула светлый шелковистый пояс на талии, поправила легкую ткань блузки и отворила дверь, за которой никого, кроме дремлющего в дальнем кресле чужака. Похоже, смиренное поведение прошлого вечера показало, что слишком усердствовать с охраной не стоит. Впрочем, Ясмин не собирается больше сбегать. Она спустилась вниз и вдруг встретила там сидящую у окна тетушку Ильеев. Странно, что папина сестра не уехала в это смутное время в свое поместье. Пусть она там и на птичьих правах после замужества своей сестры. Осталась ради нее или опасается Вальдера? А может, еще ждет своего брата и отца Ясмин, Кириуса Декорса? Но вряд ли об этом теперь может идти речь. Война и переворот магов разрушили все прежние устои. И сейчас пора выстраивать новые. «Как ты, девочка?» — спросила тетушка Илейф с искренней тревогой, осматриваясь с опаской. «Хорошо», — улыбнулась Ясмин, сев рядом и подумав про Риана, про их последний разговор, его взгляд и прощельное пронзительное Ясмин, от которого снова пробежали мурашки. Воспоминания обожгли ярким солнцем от макушки до кончиков пальцев. Ясмин почувствовала, как загорелись щеки. Даже горечь расставания таяла от этого света. Где бы он сейчас ни был, она чувствовала его тепло на расстоянии, где-то внутри, в самом сердце. «Мы беспокоились, что с тобой что-то случилось». Тетушка оглянулась, проверяя, не слушает ли их кто-то из чужаков. «Правда, все хорошо». Есмин склонилась ближе к окну и завороженно всмотрелась в тонкую полосу света над далеким, но видным отсюда океаном, а потом спросила. «Пойдемте прогуляемся, пока не припекло слишком сильно». «Хорошо», — изящно кивнула Ильев и поднялась. Но у парадных дверей их встретил единственный не спящий Гаррет и недвусмысленно заступил дорогу. Вальдер уже приказал никуда ее не выпускать даже из дома? Как это мило! Он становился немного предсказуемым. «Доброе утро, дорогой Гаррит», — произнесла Ясмин напевно и подошла вплотную к внушительному стражу. Тот следил за ней с легкой насмешкой, как уже старый знакомый, зная, на что она способна и что может выкинуть. Он чуть нахмурился, когда она заглянула ему в глаза, чуть откинув голову, а потом быстро забрала шляпу и надела на себя. И такое на его лице отразилось замешательство, что Ясмин мелодично рассмеялась. «Позволите еще раз примерить такое яркое солнце, что боюсь перегреться? Хозяин запретил вам покидать дом без его ведома». И он замялся, не зная, забрать ли у нее шляпу, или это будет выглядеть теперь глупо и по-детски. «Ну так сообщите ему». «Или пойдемте с нами. Это недалеко, за домом, возле Кипарисовой рощи». Есмин смотрела на него прямо и настойчиво. Мы собираемся дойти до кладбища и почтить память моей дорогой матери. Сегодня ровно четырнадцать лет с тех пор, как ее не стало. В ее голосе совершенно непроизвольно послышались трагические нотки. Есмин не собиралась играть эту роль так явно, но воспоминания о матери и впрямь заставили вздрогнуть и защипала глаза. Тётя подошла к ней и успокаивающе погладила по спине, утешая. Ясмин снова посмотрела на стража, который только тяжело вздохнул. «Ах, милый Гарит! Я не собираюсь больше бежать. Иначе зачем бы я вернулась? Это мой дом, и все здесь слишком дорого для меня, чтобы так просто оставить. Ну же! Можете отправить с нами хоть всю вашу охрану, мне все равно. Вот же упертый вояка. Наверняка отслужил с вальдером добрую половину своей жизни» но она видела его живым и человечным, а значит, и сейчас сможет достучаться. «Хорошо», — наконец произнес тот. «Только недалеко, и я пойду с вами. Вздумайте делать глупости. Вот и прекрасно. Заодно отдохнете в нашей чудесной роще». Не дав ему договорить свою угрозу, Ясмин взяла тетушку под руку и потянула на улицу. На ярком утреннем солнце Гарри тут же сощурился, но Ясмин только улыбнулась и пониже надвинула его шляпу, кивнув с благодарностью. В тени высоких кипарисов стало гораздо легче. Даже казалось, что желтоватая пыль во влажном воздухе не поднимается от земли, прибитая хвойной прохладой. Ясмин с тетушкой дошли до кладбища, со всех сторон укрытого густыми кронами дубов, посаженных специально так, будто те образовывали настоящий фамильный склеп с зеленой непроницаемой крышей и ветвистыми стенами. Хорошо помню дорожку, по которой смогла пройти бы из закрытыми глазами, Ясмин дошла до места, где была похоронена мама. Отец в свое время не поскупился на дорогое надгробие, хоть и захоронили маму в самой дальней части кладбища будто бы для того, чтобы воспоминания о ней, ушедшие так рано, не причиняли боль им обоим. Ясмин все равно приходила сюда чаще всех. Она любила эти минуты тишины и внутреннего света, который охватывал ее, когда она мысленно обращалась к маме. Иногда светлая грусть наполняла силой и благодарностью за все то хорошее, чем она успела щедро одарить Ясмин. Сейчас на глазах и в самом деле заблестели слезы. Стоило взглянуть на мраморную скульптуру, лежащей на спине женщины, чьи глаза были устремлены в небо. Ясмин оглянулась на гарета с заметным облегчением замершего поодаль в самой густой тени, а потом на тетушку. Та подошла ближе и вслед за Ясмин медленно опустилась на колени на землю возле могилы. Ей вправду было нужно сюда прийти и не только для того, чтобы поговорить с тетушкой. После того обряда с неделой хотелось прикоснуться к маминой могиле и вспомнить этот поток света. «Мама, прости меня и благослови. Я так долго думала, что мне не хватило твоей любви, но ее было сполна. Она идет от тебя и сейчас. И я больше не отрицаю ее и себя. Твоя сила, твоя женственность и мудрость во мне». Ты подарила мне жизнь, которой я прежде распоряжалась так неумело. Нам всем стоит чему-то научиться. И сейчас я вырвусь из замкнутого круга. Я не повторю твою боль, хотя так близка была к этому. Ведь, беззаветно любя тебя и следуя за тобой, встретила мужчину, который так похож на отца. Но теперь я это вижу и могу вырваться из оков». Я сама выберу свою судьбу и сделаю это осознанно ради тебя и себя. Есть другой путь. Есть настоящая забота, нежность и любовь. И мне больше не нужно искать одобрения снаружи. Я есть. Спасибо тебе. Я есть. Уникально и неповторимо. Я есть сама по себе и только сейчас могу признать это полностью. И любовь Начинается изнутри, с меня, из моего сердца, к самой себе. Горячо и почти беззвучно шепча, Ясмин чувствовала, как слезы текут по щекам потоком. Это было так просто, как проснуться. Просто открыть глаза и увидеть, наконец, себя. «Ну-ну, милая!» — осторожно решила утешить ее тетушка. «Все хорошо», — прошептала Ясмин и тихонько улыбнулась, не глядя на нее. «Послушайте, мне нужна ваша помощь». Тетушка заметно напряглась, и Ясмин поспешила шепотом ее успокоить. «Не дело, которое проводило обряд, помогла понять, чего я на самом деле хочу. Просто скажите, что вы на моей стороне, и передайте кое-что остальным». Как можно незаметнее она сунула ей записку, которую успела набросать. Времени осталось совсем мало. Вернувшись в дом, Ясмин попросила Мартину принести воды для умывания. Из кабинета Вальдера доносились приглушенные голоса, и Ясмин торопливо вбежала в свою комнату. Наконец постучалась служанка. «Чем-то еще помочь, госпожа?» «Да, помоги мне привести себя в порядок. Хочу хоть сегодня выглядеть хорошо». «Вы всегда прекрасны, Ясмин», — всплеснула руками Мартина. «Что вы такое говорите?» У меня были трудные времена. Есмин повернулась к зеркалу и перекинула волосы через плечо, внимательно глядя в свои глаза. — Как вы здесь жили без меня? — Все по-прежнему, — отозвалась Мартина. — Правда, давеча один неприятный случай с дочкой Элсина, Майкой. Но все остались живы. Там один из ихних, этот, как его, Гаут, говорят, хотел снасильничать девицу. Истинные слуги своего хозяина. Осмелели и набрались наглости, сочтя, что теперь-то уж они здесь полновластные хозяева. А может, теперь Вальдер перестал их сдерживать? Наказывал ее, Ясмин, за ее поступок? И едва ли теперь можно говорить с ним о том, чтобы он отпустил мятежников на свободу. С него станется оставить их бесправными рабами насовсем, благо такое происходит в других местах. «Тогда скажи, ты наверняка видишь все, что происходит, и происходило в мое отсутствие, особенно чем был занят хозяин. Мне будет нужно, чтобы ты это подтвердила. А еще отправила кого-нибудь в одну деревню». Вальдер, похоже, был занят сбором всех своих людей. Больше нельзя тянуть время, если она хочет выстоять в этой борьбе. Расчесанные волосы они с Мартиной оставили распущенными. Лёгкие, воздушные и блестящие от масла волосы рассыпались по плечам, окутывая невесомой защитой. Она подчеркнула тонкие изогнутые брови в разлёт, очертила мерцающей пудрой высокие скулы, прошлась и по приоткрытым бледно-пепельным губам. Поджала их задумчиво, снова окунаясь в воспоминания последних мгновений рядом с Рианом. Тёмные глаза сверкали неведомой тайной которой вскоре она будет готова поделиться со всеми. Никогда прежде Ясмин не видела себя такой прекрасной, как в этот миг. Вскоре ей удалось через мальчишку-слугу передать просьбу-кардиану к ней заглянуть. Управляющий заметно повеселел, увидев ее в добром и приподнятом настроении. После всего того, что происходило на его глазах последние недели. Какие успехи со сбором урожая? Торопливо спросила Ясмин, не зная, сколько ей дадут времени на разговор, и боясь, что их подслушивают. «Заканчиваем на ближайшей плантации. Осталось немного. Пару дней работ. Этот-то год у нас начался явно получше с урожаем, чем предыдущий. Вот и затянулась госпожа. Я так понимаю, проблему с кредитом мы уже решили?» Кордиан вскинул брови, мельком бросив взгляд в сторону кабинета Вальдера. Эти расходы уже закрыты в наших бумагах. Я давеча слышал разговор хозяина. Слыхал, скоро должны прибыть из столицы с проверкой. В ближайшие дни, что ли? В ближайшие дни? Проверка. Это будет последняя жертва. Все встало на свои места. Вот как. В голове у Ясмин наконец до конца сложился план, как именно и когда действовать. Безумие. «Но как же хочется это сделать!» Она довольно вскинула голову и сощурилась. «Тогда послушай. Я хочу, чтобы вы сегодня сделали все, чтобы закончить с урожаем поскорее и приступить вскоре к новым посадкам». Кардиан посмотрел на нее внимательным, долгим взглядом, наверняка замечая легкую безуминку в глубине глаз, шалость и отчаянную отвагу, и только потом кивнул есмин приблизилась и прошептала ему те слова, которые только что охватили ее пожаром. «Вы готовы на все, кардиан?» «Погибать так вместе, госпожа!» расплылся в широкой улыбке управляющий. В его глазах разгорелся тот же огонь, что у нее самой. «Это будет сложно. Ваше счастье и наша свобода стоят этого!» твердо кивнул старик. «Я готов. Все, кто готов присоединиться!» Вы получите указание, что делать и когда. Следуйте им слово в слово. А сейчас отвлеки хозяина на как можно большее время, и пусть АО и те услышат нашу волю.